Глава восьмая. 2011 год. Лия доехала до Ньюбери, где нашла уютное кафе с бесплатным интернетом. Третий день подряд по небу ползли низкие тучи, и она угрюмо смотрела на дорогу, останавливаясь на бесконечных светофорах и слушая, как серая вода шумит под колесами. Отыскав кафе известной ей сети, Лия взяла большую чашку горячего шоколада, устроилась в углу на диване и включила ноутбук. Кончики пальцев у нее были красные и онемели от холода. Проливной дождь бил под окнами, оставляя на стекле кристаллы ледяной крупы. Пол в кафе блестел от влажных следов. Здесь пахло влажной одеждой и влажными волосами. Возле двери стояли мокрые зонтики. Лия посмотрела Список входящих, не обнаружив ничего интересного, пока не добралась до вчерашней почты. Там оказалось письмо от Райана. Сердце забилось сильнее. Лей сделала глубокий вдох, ненавидя эту свою реакцию, которую вызвало любое упоминание о Райане, и открыла письмо. «Жаль, что ушла вот так, не прощаясь. Очень на тебя не похоже. Ты обожала прощаться. Спасибо, что взялась за этот небольшой проект, который я нашел для тебя. Я оценил. Наш покойник тоже». «После твоего отъезда он отправился отдыхать, его задвинули обратно в холодильник. У нас тут прибыла очередная партия со строительной площадки нового жилого квартала. Я же говорил, что покойники здесь по десятку за шиллинг, и обеспечивают таких, как я, денежками на карманные расходы. Дай мне знать, как продвигается расследование. Через пару недель приеду на шестидесятилетие летие отца. Может, встретимся, чтобы обсудить то, что ты раскопаешь?» Я был бы рад снова увидеться с тобой, честное слово. Хотя ты и позволила мне заплатить за ужин, не оставшись на завтрак. Будем на связи, Райан. Лия дважды прочла письмо, затем сердито перевела курсор на кнопку «Удалить», но палец завис, дрогнул. Через несколько секунд, вздохнув, она убрала курсор, вышла из почты и напечатала в строке поиска фотографии эльфов из Скулт-Эшхолта. Сначала посыпались ссылки на разнообразные сайты, посвященные оккультизму и паранормальным явлениям. Примерно в середине списка обнаружился адрес сайта деревни. Она открыла ссылку, перешла от объявлений о церковных службах и рекламы местных работников на вкладку «История». В двух абзацах уместилась вся жизнь деревни, начиная со скудных записей в книге «Страшного суда» и заканчивая сведениями об упадке торговли из-за обвешания канала и о Второй мировой войне. Примечание. Книга Страшного Суда – свод материалов первой в Европе всеобщей поземельной переписи, проведенной в Англии в 1085-1086 годах по приказу Вильгельма Завоевателя. Конец примечания. Там же были черно-белые фотографии церкви и давным-давно умерших работников фермы, которые стояли, опираясь на вилы, на фоне наполовину сметанных скирт. Лея всматривалась в их глаза, как всегда зачарованная старыми фотографиями незнакомых людей, глаза, скрытые тенями, неразличимая лишь белая или серо-стальная точка вместо радужки. Люди, которые стоят перед камерой, не думали о том, что через 80 лет она будет сидеть в кафе, изучая их лица. их жизни их мысли навсегда исчезнувшие в конце страницы была приписка где говорилось возможно самым необычным эпизодом в истории Колт Эшхолта Оказалась публикация в 1911 году серии фотографий, сделанных ведущим спиритуалистом нашего времени, который заявил, что фотографировал эльфов, живущих в заливных лугах на краю деревни. Робин Зюран наслаждался недолгой славой после первой публикации снимков, которые были признаны подлинными его коллегами-спиритуалистами и прессой. Позже их подлинность была подвергнута сомнению, несмотря на горячую защиту со стороны викария Колт Эшхолта Альберта Кеннинга. Живут ли эльфы в наших лугах? Решать вам. Ниже были помещены две черно-белые фотографии. На первой был широкий ровный летний луг, поросший высокой травой и чертополохом, а на заднем плане расплывчатые высокие деревья. В центре возвышалось одинокое дерево, плакучая ива, согнувшаяся от старости, с почти серебристыми светлыми листьями. Судя по уклону, Ива стояла на берегу реки, хотя воды не было видно. Справа от дерева виднелась маленькая, слегка размытая фигурка. Это была женщина, пойманная в объектив, по-видимому, в прыжке или танце. В миг неудержимого полета руки и голова запрокинуты, светлые волосы, почти белые, струятся за спиной, растрепанные, длинные, едва ли не в половину роста, самой фигурки. А лица не видно, его черты не в фокусе, только изящный контур носа и подбородка, очень светлая кожа, глаза очевидно закрыты. Трудно понять, какого роста эта женщина, потому что Ива могла оказаться высотой в 15 и в 30 футов, а трава и в футы в 3». Картинка вселяла странное беспокойство. Небо плоское, светлое, того же оттенка, что и бесформенные, просвечивающие одеяния на фигуре, ткань льнет дому телу, по-детски плоскому, но в угловатых руках и ногах угадывается что-то взрослое, так же, как и в пропорциях тела. Вся сцена словно из другого мира, полного света, как будто освещение в тот день было особенным или воздух был подернут дымкой. Фотография выглядела жутковато, но Ли всматривалась в нее, пока глаза не заболели. Танцующая фигурка казалась ей больше похожей на привидение, чем на эльфа. На второй фотографии рассмотреть ее было еще труднее. Почти весь кадр занимала сама Ива, снятая крупным планом, и в ее тени фигура казалась бледным пятном. На этот раз она не танцевала, а стояла, прижавшись к стволу, протянув руки вверх к ветвям, опустив повернутую в бок голову, отчего черты лица снова терялись в тени дерева и волос, которые свисали ниже пояса, похожие на длинные нити паутины. Жалея, что под рукой нет принтера, Ли долго изучала фотографию, едва они носом уткнувшуюся в монитор. Если кто-то хотел поверить в эльфов, решила она, то смог бы. Фотографии были старые, нечеткие, фигура бесполая и трудно различимая, однако же все равно ощущалась ее необычайная красота и изящество. От Марка Кеннинга она знала, что человек по имени Робин Дюран, сделавший фотографии, в то время гостил в доме викария и его жены, прадедушки и прабабушки Марка. Значит, Марк был прямым потомком, той женщины, которая писала письма солдату, однако доступ к ее ДНК никак не поможет идентифицировать личность солдата. Эти письма интуитивно понимала ли были написаны не члену семьи, а неужели она писала Робину Дзюрану? Из-за туч вышло солнце, нестерпимо яркое, отчего на монитор стало трудно смотреть. Заморгав от неожиданного света, Лии отвернулась от окна. Она пролистала несколько сайтов, посвященных паранормальным явлениям, где и фотографии, и тексты были второй производной от знаменитых фей из Скоттингли, на подлинности которых, как известно, настаивал сэр Артур Конан Дойл. На одном сайте она наткнулась на короткую биографию Робина Дюрана, в которой он был представлен скорее теософом, нежели спиритуалистом. Откинулась на спинку дивана и щурясь посмотрела в окно на шагавших по улице людей. Из-за резкого света улица неожиданно сделалась черно-белой. Люди здания превратились в силуэты с четко очерченными контурами. В другое время года это же солнце смягчило бы все краски, осторожно высветило бы многочисленные оттенки, но сейчас оно было пронзительное и безжалостное, как нож. Ли взглянула на часы. Марк Кеннинг пригласил ее в полдень осмотреть старый дом Викария. «До встречи остался час». Пабе он рассказал ей, что фотографии с эльфом неизменно вызывали легкое замешательство у его родителей и у дедушки с бабушкой, которые всегда руководствовались логикой и не тратили времени на подобные глупости. Тот факт, что их предок, викарий Альберт Кеннинг, совершенно безупречный во всем остальном, уверовал в столь откровенную ложь, считался весьма странным и даже трагичным. Спумефа Марки Ли представила его себе таким, каким увидела в последний раз в темноте перед баром, когда они церемонно желали друг другу спокойной ночи. Мышца под глазом подергивалась, лицо серое, что было видно даже в тусклом свете одинокой лампочки над дверью. Явный признак нервного истощения. Лей прижала пальцами кожу под своим глазом, искренне сочувствуя Марку. Марк, кажется, не заметил ее странного жеста. За весь вечер она больше не расспрашивала о нем, лишь в самом общем смысле, пытаясь установить степень его родства, сестер Кеннинг. Ей хотелось засыпать его вопросами, однако он держался настолько замкнуто, что она побоялась его отпугнуть. Его вспышка гнева на нее за то, что она журналистка и, возможно, интересует ее именно он, разумеется, еще больше подогрела ее любопытство. Почувствовав лишь крохотный укол совести, она снова развернулась к компьютеру и набрала в гугле его имя. Появились ссылки на статьи не самыми крупными заголовками, зато со сведениями такого рода, какие мусолят неделями, оставляя по две-три колонки где-нибудь на восьмой или девятой полосе. Она пробежала глазами несколько статей, закусив от изумления губу и таращи глаза. Теперь она смутно припомнила, что краем уха слышала что-то об этом деле, но было это утром за завтраком, когда она бездумно смотрела телевизор, на самом деле пропуская все мимо ушей. Ничего удивительного, что он не желал говорить журналистами. В последние полгода они его истерзали. В полдень она снова пришла на заросшую травой дорожку у старого дома викария. Дождевые капли с дверного молотка сбежали ей на руку, и она сразу почувствовала, что продругла и спрятала в шарф подбородок. В запущенном саду начали кое-где появляться островки ярких красок, пурпурные гиацинты и бледно-желтые нарциссы, мятно-зеленые стрелки тюльпанов, пробившие себе дорогу сквозь слой гнилой коричневой листвы. Лея вспомнила «Таинственный сад» – любимую детскую книжку. «Примечание. Таинственный сад» – популярный роман англо-американской писательницы Фрэнсис и Бернет, впервые опубликованный в 1911 году и ставшей классикой детской литературы. Конец примечания. Куча жухлых листьев лежали повсеместно, кое-где, в полфута высотой, но к лету, даже если никто не станет ими заниматься, сад превратится в непроходимые джунгли. Растениям, чтобы ожить, требуется гораздо меньше помощи, чем воображают садовники, подумал Илья. Она глядела стену рядом с дверью, деревянная рама ближайшего окна сгнила до самого основания. Краска сохранилась лишь в виде отдельных чешуек, замазка, на которой держалось стекло, раскрошилась, и то тут, то там, на разбухшей от сырости древесины, проступал восковой оранжевый грибок. Неожиданно раздался грохот засова, отодвигающегося на двери. Марк открыл дверь рывком, от которого Лия содрогнулась. «Черт, вы, дверь вечно заедает в дождливую погоду. Входите скорее, дождь ведь», — сказал он. С прошлого раза, когда она видела его, он побрился и вымыл голову, но по-прежнему казался измученным, однако был спокойнее, чем раньше. «Спасибо, я просто любовалась садом», — сказала она, улыбаясь, чтобы он не решил, будто она критикует его. Марк закатил глаза. «Знаю, все пришло в упадок, не только сад. Отец действительно запустил хозяйство. Мне следовало бы чаще помогать ему, но вы же знаете, как это бывает. Жизнь вносит свои коррективы». Дом стоит пустой уже полгода, с тех пор, как отец, он заколебался. — О, простите, его больше нет? — мягко спросила Лия. — В некотором смысле да, больше нет, входите. Лия вошла в прихожую, просторную, но мрачную, она подняла глаза. Одинокий голый патрон над головой висел без лампочки, пауки развесили на проводах пыльные паутины, воздух был застоявшийся, словно одного жильца этому дому было мало, чтобы наполниться жизнью. Пахла царевшей штукатуркой и холодными грязными полами. Зимнее промозгло здесь ощущалось даже острее, чем на улице. Не предлагаю снять пальто, оно вам еще пригодится, проговорил Марк, криво усмехнувшись, словно прочел ее мысли. В старых домах бывает промозгло, на ее лице отразилось сочувствие. В особенности в этом. Бойлер накрылся. Единственное теплое место — кухня. Там мне удалось оживить плиту. Хотите кофе? Да, спасибо. Они прошли в заднюю часть дома, где свет из кухни мягко вливался в полумрак коридора. Лия вглядывалась в двери и углы не в силах скрыть любопытство. Судя по всему, ремонты здесь не делали лет двадцать, если не тридцать. В гостиной стояли некогда дорогие диваны и кресла с продавленными подушками. Резьба на мебели была покрыта толстым слоем пыли. Сама мебель в основном из темного дуба, который Лии всегда оказался унылым. Потрепанные журналы для автомобилистов и рыбаков на стеллаже в коридоре были десятилетней давности. Абажуры на торшерах выцвели, выбеленные солнцем за многие летние месяцы, а ковры до того и стерлись, что изначальные узоры и краски исчезли, и стало видно нити основы. Бросив взгляд через плечо, Марк прочел на лице ее мысли. «Не пугайтесь, мой отец был человек консервативный, не видел смысла что-то менять, пока это работает, а уже перед переездом был не в состоянии что-то ремонтировать». «Я вовсе не пугаюсь», — поспешно возразила Лия. «Мне просто очень интересно. Я читала письма, которые ваша прабабушка писала здесь много лет назад». «Вы принесли их?» «Хотелось бы взглянуть», — проговорил он, выдвигая для нее кухонный стол. «Конечно», — Лия покопалась в сумочке. «Не торопитесь, сначала кофе». Он наполнил помятый металлический чайник, с грохотом опустил на горячую плиту. Рядом с плитой находился угольный люк, зев которого был покрыт мерцающей черной пылью. Кислый запах залышил из него, заполняя помещение, и тончайшие угольные пылинки лежали кое-где на липкой виниловой столешнице. У противоположной стены находился продавленный зеленый диван с кучей скомканных одеял на одном конце, а на низком кофейном столике рядом с диваном среди пустых чашек стоял небольшой телевизор. В кухне предметы были такими же старыми, как и все в этом доме. Столешница из белого искусственного мрамора, дверцы шкафов из искусственной березы. Марк попытался выдвинуть намертво заклинивший ящик, скрипнув зубами от раздражения. Он быстро сдался, запустил в щель руку и выудил чайную ложку, подцепив ее кончиками пальцев. «Теперь вы понимаете, насколько это подходящее место, чтобы спрятаться?» «Дом, позабытый временем», — проговорила он угрюмо. Лея не знала, стоит ли рассказать о том, что она успела прочесть в интернете. Она украдкой взглянула на его озабоченное лицо и сочла за лучшее промолчать. В его серых глазах застыло напряжение, и она поняла, что с Марком нужно обращаться очень осторожно. Хотя все уже было позади, во всяком случае, суд, Марк был оправдан, но он до сих пор вел себя так, будто ждал нового следствия. Должно быть, в свое время это был величественный дом, то есть он и сейчас великолепный, но она осеклась. Не волнуйтесь, я прекрасно понимаю, в каком он состоянии, никаких обид. Дом викария обычно бывал самым лучшим в таких небольших деревушках, за исключением, конечно, помещичьего дома. Все времена викарий считался самой значимой персоной, после землевладельца. Как получилось, что дом остался в собственности вашей семьи, когда перестал быть домом викария? «Точно не знаю. Должно быть, мои прадеды и прабабушка выкупили его у церкви». Он пожал плечами. «Не сохранилось ли у вас каких-нибудь детских воспоминаний о ней, об Эстер Кеннинг?» «Нет, совершенно никаких. Извините. Она умерла до моего рождения. Зато я хорошо помню своего деда Томаса, сына Эстер, хотя он и умер, когда я был совсем маленьким». «Значит, дом перешел к вашим родителям, и вы росли здесь?» «Нет-нет, он достался моим дяде и тете, здесь росли мои кузены. Я бывал в гостях несколько раз, на рождественских каникулах. Дом перешел к отцу лет десять назад, когда умер дядя». «Почему не к вашим кузенам?» «Один из них погиб в автокатастрофе, когда ему было двадцать два года, а кузина переехала в Австралию и утратила связь с семьей». «Я лет пятнадцать ничего о ней не слышал. Он поставил на стол две кружки с кофе и заметил напряженное выражение ее лица». «Да, знаю, знаю, мое семейство нельзя назвать счастливым и гармоничным». Он кривовато улыбнулся. «Доказательством тому мое нынешнее положение», — прибавил он, как будто обращаясь к самому себе. «А у вас семейная гармония или шоу Джеремя Кайла?» — спросил он. Ли улыбнулась. «Семейная гармония в основном». У нас все очень традиционно. Земля под Лондоном, золотистые ретриверы, и все в таком духе. Мать в женском институте, отец играет в кегле. Можете себе представить картину. Звучит неплохо. Вы часто с ними видитесь? Да, пожалуй, часто. Хотя они не любят Лондон, слишком шумно для них. Мне вечно приходится ехать к ним самой, чтобы увидеться. Что заставило вас переехать в Лондон? А что заставляет всех? Работа, друзья, культура? «Разве вы туда не за этим поехали?» — спросила она, не успев подумать. Он застыл, лицо его потемнело. «Мне казалось, вы не знаете, кто я такой. Вообще ничего не знаете обо мне». «Сегодня утром посмотрела в Гугле. Простите, вы выявили себя так странно при первой встрече?» Она постаралась улыбнуться, однако Марк помрачнел. «Не без причины», — сказал он. «Понимаю. То есть теперь понимаю. И я не собираюсь ни о чем вас расспрашивать», — заверила она. Он некоторое время угрюмо смотрел в свой кофе, нахмурив темные брови, опустив глаза. «Спасибо». «Вот читайте», — сказала Лия, быстро протягивая письма. Марк пробежал страницы. «Что ж», — произнес он, роняя листы на стол, — «понятно, почему вы так ими заинтересовались. Драматично, не так ли?» Она явно была сама не своя, жила в страхе и подозрениях, и все было таким странным и мрачным. «Именно. У вас нет никаких соображений по этому поводу. Не слышали никаких семейных сплетен или преданий о чем-то, что она могла иметь в виду? Может быть, вы догадываетесь, кому она могла писать?» «Господи, Лия, это же был почти за 60 лет до моего рождения. Я никогда в жизни ее даже не видел. Единственный семейный скандал, о котором мне известно, связан с эльфами». «Да и это не совсем скандал. Какой-то парень умудрился убедить кучу людей в существовании фей, а потом все они снова разубедились», — произнес он, подводя итог. «Жаль, что она не ставила дат, и что у нас нет конвертов с почтовыми штемпелями. Ничего нет. Если в тот год этот Теософ проводил здесь много времени, то есть вероятность, что она писала ему. Значит, погибший солдат может оказаться Робином Дюраном. Мне необходимо узнать о нем больше. Для начала, что значит Теософ?» «Не знаю. Очевидно, это как-то связано с религией или спиритизмом. В те времена многие верили в письма, весьма странные вещи, например, в Бога». Он улыбнулся. «Не стоит так шутить. Вы будете удивлены, узнав, насколько некоторые люди болезненно воспринимают подобные шутки». «О, знаю. Я всегда это считал двойными стандартами». «Кто угодно может явиться к моему порогу и заявить, что я веду неправильную жизнь с точки зрения их любимого бога. Но если я встану и заявлю, что бога нет, то все вокруг страшно обидятся». «Похоже, вы говорите, исходя из личного опыта». «Ну да, с моей невесткой. Всего лишь один эпизод моей печальной истории». «Мне показалось, вы не хотите о ней говорить». «Не хочу», — подтвердил он, быстро пожав плечами. Он отвернулся и поглядел в кухонное окно, а Алия, как следует, рассмотрела его лицо. Длинный прямой нос, густые волосы, подернутые сединой. Он казался худым, немного измученным, спина устало сутулилась, плечи вздернуты под выленившим джемпером, угадываются выпирающие опирающие кости. Его взгляд слишком уж легко устремлялся в никуда, скользя мимо нее, словно следуя за своими мыслями. Неожиданно Лилия увидела, какой он уязвимый. Жизнь прошлась по нему тяжелым катком. Ей была знакома усталость, сопровождавшая каждое его движение. Она прекрасно помнила ее по тем долгим дням кризиса, когда она ушла от Райана. Слова так вертелись у нее на кончике языка. «Я знаю, что ты чувствуешь». Марк сделал глубокий вдох и резко выдохнул через нос. «Вы не голодны? Не хотите пообедать?» — спросил он. «Конечно, спасибо». С разрешением Марка Лия отправилась на экскурсию по дому, пока он взбивал в миски яйца и резал грибы для омлета. Она шла по широкой лестнице со все нараставшим волнением, которое поднималось в ней, как пузырьки, словно в детстве, невольно заставляя улыбаться самой себе и учащенно дышать. Рассохшиеся половицы поскрипывали под ногами, полы отсырели, но воздух был сухой, как старые кости, настолько сухой, что першило в горле и хотелось чихнуть. Она взглянула в хозяйскую спальню, которая до недавнего времени принадлежала отцу Марка, занавески с обильными россыпами пышных роз, некогда алых, а теперь ржаво-коричневых, как засохшая кровь. Гардероб, туалетный столик, комод, мебель слишком маленькая для просторной комнаты. Кровать с массивным изголовьем красного дерева, на которой горой под покрывалом лежали пыльные пуховые одеяла, подушки в желтых пятнах, как будто от апельсинового сока. А на самом деле от пота и кожного сала, всех, кто спал на них. Запах здесь стоял знакомый, одновременно отталкивающий и умиротворяющий. Так пахнет старая одежда, нестирная и ношеная так долго, что успевает принять форму тела и впитать его запахи. На радиочасах горели красные цифры — 0000, и каждый раз, когда цифры начинали мерцать, раздавалось слабое электрическое жужжание. Стояла чайная машина тридцатилетней давности, пыльный пресс для брюк, набор проволочных плечиков на крючке за дверью. Ли взглянула в каждый угол этой печальной, запущенной комнаты, находя ее одновременно угнетающей и волнующей. Она словно подсматривала за чужой жизнью, но в таком тихом мире, таком старомодном, что он вовсе не походил на реальность». Одна дверь открылась в смежную ванную, ванна со следами серо-голубого и звездкового налета, растрепанная и стертая зубная щетка в натреснутой желтой кружке с надписью «Просни сипой», выведенной на боку жирными буквами бритва в засохшей мыльной пене с остатками щетины. Коврик вокруг раковины и унитаза потемнел от плесени, по низу кружевной занавески порос мох, окно не закрывалось до конца, и на подоконник просачивались капли дождя. Алия потянула на себя раму, немного приоткрыла и выглянула наружу, в сад за домом, где трава была по колено, посидевшая после зимы. Слева она увидела высокую стену двора и несколько разнородных построек, в одной из крыш зияла дыра, два убитых лесных голубя сидели бок о бок на коньке крыши, нахохлившись и распушив перья от дождя. Лия продолжила путешествие, неслышно переходя из комнаты в комнату, как будто опасаясь кого-нибудь потревожить, хотя в комнатах, похоже, много лет никто не жил. А в них стояла случайная мебель, лежал ненужный хлам, в одной спальне. оказалось три стула туалета для инвалидов и магазинный манекен, отсыревшие картонные коробки с книгами и журналами, одеялами, игрушками и кухонной утварью. Комната в мансарде, похоже, служили чуланами не один десяток лет. Коробки и сундуки возвышались кривыми башнями в три ряда. Лия добралась до окна в одной из спален, чтобы оценить их вид. На подоконнике стоял запыленный старый ящик для фруктов, в который запихнули стопку картинок в рамках. Большинство из них были без стекол. Лия смела несколько мумифицированных мух и пригляделась, выцветшая акварили. Небольшая гравюра Карла I, еще одна с котятами, играющими клубком, вышивка. Слова девиза так выгорели, что она с трудом смогла прочитать. С небольшой полосатой кошкой в уголке, выгибающей спину среди цветов. Фотография дома, сделанная сепией, с подписью «Дом викария» в Култ-Эшфолте, 1928 год, аккуратно напечатанной внизу. Ли взяла эту фотографию и понесла вниз, чтобы показать марку. Нижний этаж был лучше обустроен, однако на всем лежала печать давнего запустения, отчего Лию охватила легкая грусть, как будто она сама, как этот дом, затасковала по людям, которые жили здесь когда-то. Дверь, ведущая, по-видимому, в подвал, была заперта, и Лия с сожалением, отошла, подергав ручку. Она вернулась в кухню, где Марк включил крошечное радио, и помещение заполнилось голосами дневных новостей. Марк стоял у плиты... повернувшись к ней спиной и с бесстрастным видом жарил омлет. Лия опустилась на стул, и Марк резко развернулся, когда она стукнулась коленом о стол. «Среди ваших знакомых, случайно, нет журналистов, которые пишут о недвижимости? Наверное, придется выставлять дом на продажу. Какое-то время я надеялся, что отец вернется сюда, но зря. И чем быстрее мы свыкаемся с этой мыслью, тем лучше». Проговорил он рассеянно, как будто она и не уходила из кухни. «Журналистов, которые пишут о недвижимости...» «Я уже говорила, что не работаю в газете. Я фрилансер», — осторожно напомнила ему Лия. Настроение, захватывая его целиком, кажется, менялось, как облака на небе в ветреный день. Даже сейчас, когда он стоял к ней спиной, было заметно, насколько он напряжен. Лия отодвинула письма Эстер Кеннинг и положила сбоку фотографию дома, не зная, что сказать». «А что с вашим отцом? Он болен?» — спросила она, не успев прикусить язык. Марк снова посмотрел на нее, словно пытаясь прочесть ее мысли. Его взгляд смягчился, и лицо обмякло. «Он в доме престарелых». Ли всматривалась в Марка, пытаясь угадать его возраст, чтобы вычислить, сколько лет может быть его отцу. Марк заметил ее пристальный взгляд, коротко и горько улыбнулся. «Ему семьдесят, на тот случай, если вам интересно. Только у него раньше времени возникла деменция». «О, мне очень, правда, очень жаль это слышать. Это такая пакость, страшная, отвратительная вещь, которая случилась с хорошим, добрым человеком, и это несправедливо. Впрочем, как и жизнь в целом. Когда я навещала его в последний раз, он вообще меня не узнал», — молотонно проговорил Марк, подходя тем временем к столу со сковородкой и раскладывая омлет на тарелке. «Спасибо», — пробормотала Лия. «На здоровье». Он сел напротив и принялся есть омлет, так как будто Лии вовсе не было здесь. Взгляд снова устремился в пустоту, челюсти двигались механически. Алия взяла вилку и медленно принялась за еду. Омлет снизу пригорел, грибы не прожарились и торчали, жесткие сухие, из яичной массы. Она из вежливости ела, стараясь улыбаться, и наблюдала, как Марк, тщательно прожевывает сырые грибы, постепенно его внимание снова переключилось на нее. Редкостная гадость у меня получилась, сказал он наконец. И Илья сочувственно улыбнулась. Ну ее к черту. Пойдемте в паб.